Глава третья. Джо открыл глаза. Он очутился на лужайке, окруженной невысокими сине-зелеными холмами. Невдалеке он заметил несколько нелепых строений из полупрозрачного материала, словно сотканных из света и воздуха. Внезапно его окружили маленькие души. Крошечные непоседы смотрели на него во все глаза. «Ну-ну», — донесся ласковый голос откуда-то сверху. Дайте советнице пройти. Джоп поднял глаза. Такого странного человека ему раньше никогда не встречалось. Да и вряд ли это можно назвать человеком. Советница была в три раза выше его. Ее как будто нарисовали одной непрерывной линией или согнули из проволоки. Не человека, какая-то каракуля. Терпеливо, как могут только воспитатели, Она отвела в сторону маленьких ягозящих существ. «Приношу свои извинения», — сказала она. «Они еще совсем юные души». «Я в раю?» — спросил Джо. «Оглянитесь, и вы поймете, что заблуждаетесь», — сказала она ему. «Это не мир после, а мир до». «А где это мир до?» — переспросил Джо, чувствуя, что окончательно запутался. «Вы, должно быть, заблудились. Я провожу вас к вашей группе». И она немедленно превратилась в странное нечто, отдаленно напоминавшее автобус. «Крошки, забирайтесь в меня скорее», — позвала советница. Малыши полезли внутрь. Джо смирился и сел вместе с ними. Советница резво рванула с места в сторону тех самых строений. «Добро пожаловать на семинар душ!» — сказала она. «Вас ждет много чудесного!» Она остановилась перед зданием, над входом в которое виднелось изображение звездной вспышки. Первая остановка — павильон вдохновения. Тут она указала на несколько душ. «Вы четверо живо внутрь!» Новички скрылись в здании и вскоре показались с другой стороны — с радостным гиканьем подпрыгивая на кузнечиках. Символ на здании, к которому они подъехали следом, изображал человека с высоко поднятым носом. — Вы пятеро, — сказала она, высаживая еще одну группу. — Будете задаваками. Новые души вошли в здание и вернулись, скрестив руки на груди, высоко задрав нос. — Погодите, — сказал Джо. — Значит, здесь они обретают черты характера? «Ну, конечно. А вы решили, что люди сами способны на это?» И она улыбнулась, как будто сказала что-то смешное. «А как они потом попадают на Землю?» — спросил Джо. «Через земной портал», — ответила советница. Впереди Джо заметил несколько туманных колец, которые, сливаясь, образовывали площадку. Через отверстие в центре Джо увидел далекую Землю, Новички толпились у самого края. Советники подбадривали их, и души, оттолкнувшись от платформы, как пловцы, ныряли навстречу зелено-голубой планете. «Земля», — подумал Джо, — «она прямо под нами». «Конечно же, только после того, как они станут полноценной личностью», — добавила советница. Она обернулась к собеседнику, но того и след простыл. Джо, растолкав новичков, быстро подошел к краю и прыгнул. Вместе с остальными душами он устремился к земле. Уху! закричал Джо, паря в пространстве. «Бумс!» — он с размаха врезался в невидимый барьер и его подбросило вверх. Новичков уносило к земле, а он снова очутился на семинаре душ. «Почему?» — недоумевал он. Джо решительно подошел к земному порталу и снова нырнул. И снова он столкнулся с невидимой преградой и оказался на прежнем месте. Он снова и снова пытался допрыгнуть до земли, но каждый раз возвращался. Наконец Джо присел, с трудом переводя дыхание. Мимо прошла советница, которая снова приняла вид человека. Заметив Джо, она остановилась. «Вы, без сомнения, потерялись». Она обернулась и окликнула другого советника, который вел группу душ. «Привет, Джерри! Я тут найденыша обнаружила!» «Спасибо, Джерри!» — ответил он. «Послушайте!» — сказал Джо своей спутнице. «Мне кажется, я здесь оказался по ошибке!» «Не расстраивайтесь!» — сказала она участливо. «Быть наставником не всем под силу! Советница взмахнула рукой, и воздух расступился. Она открыла дверь в другое измерение, так же просто, как будто открыла окно. Джо увидел знакомый яркий свет и услышал слабое жужжание белого круга. Он отшатнулся. — С другой стороны, пока не попробуешь, не поймешь, — сказал Джо, хватая со стола значок с чьим-то именем и вместе с остальными душами вошел в ближайшее здание. Он понятия не имел, во что ввязывается, но хуже, чем в поджидавшем его «Мире после» не станет.